Глава 20, в которой появляются два новых персонажа. Раскрепощенные, веселые, взрослые, уверенные в себе. Вот какими мне показались американские студенты. Наряды девушек были чуть более откровенными. Парни казались чуть менее подтянутыми и чуть более раскованными. Если сравнивать с тем же факультетом журналистики МГУ. Конечно, все было индивидуально. Имелись тут и атлетически сложенные молодчики, и девчонки-скромницы, застегнутые на все пуговицы, несмотря на жару, но в целом эта молодежная банда из Рот-Айленда была довольно типичной иллюстрацией для молодежного кино в духе американского пирога, но несколько более традиционной, с примесью общества мертвых поэтов. Все-таки занимались английской словесностью, а не какой-нибудь модной хренью вроде менеджмента и маркетинга. Все-таки на дворе был 1981 а не начало 2000-х. О да, тусить они любили и умели. В первый же вечер в честь приезда устроили просто невероятную вечеринку. Тут было полторы или две сотни студентов, пять или семь преподавателей и, наверное, пара десятков приглашенных на форум гостей. Оглушительно громкая музыка, танцы, алкоголь в красных пластмассовых стаканах, дурацкие конкурсы по метанию шарика от пинг-понга пожиранию хот-догов и выпиванию пива на скорость и переноске девушек по импровизированной полосе препятствий. Короче, горело мертвая, как у нас на сельской свадьбе примерно. И да, Яхим был там как рыба в воде. Он от будущих американских литераторов и журналистов недалеко ушел по возрасту, а по искренности почитание зеленого змея и брата его Бахуса и вовсе превзошел на голову. Так что, обнаружив его глубокой ночью дефилирующего вдоль линии прибоев обнимку с двумя фигуристыми блондинками с лошадиными лицами, я ни капельки не удивился. Зато удивился, встретив на крыльце нашего бунгало какого-то всклокоченного парня в очках. Его возраст определить было практически невозможно. Такие люди не меняются десятилетиями. Двадцать, тридцать, не разберешь. Худой, сутулый, с квадратной челюстью и прищуренными глазами. Он сидел на самом пороге, обхватив колени руками и мелко дрожал. Вот же черт! «Камрад!» — сказал он по-английски. «У тебя есть что-то от отравления? Этот рыжий толкнул мне какую-то паленую дрянь, хотя обещал чистый, как слеза мед. Обман! Везде обман!» Его лицо оказалось мне знакомым. Артист или телеведущий в будущем, черт его знает. В любом случае, человеку было плохо, человек просил о помощи. И мне ничего не стоило облегчить его мучения. Так что я перешагнул через страдающего парня и принялся рыться в аптечке, оставленной Эдгаром. Активированный уголь – универсальное средство от всех бед. Это еще медсестра в моей школе доказала, скармливая его детям от головной боли, несварения, перелома берцовой кости со смещением, синдрома Туретта и болезни Паркинсона. «Ешь это!» – сказал я. «Все это?» – с сомнением парень смотрел на бумажный блистер. «Ну да, в их Америках таблетки небось чуть ли не на развес продают». Пилюлю в пластмассовые аккуратные баночки насыпают. Белой пластмассовой же крышечкой зачпокивают и наклеечку клеят с надписью печатными буквами, толстым черным маркером. Колпачок маркера перед написанием названия лекарства обязательно снимать, используя зубы. Это непременные условия, иначе лекарство не подействует. А потом главный герой после великого стресса или тяжкого ранения из этой баночки лекарства пригоршнями в рот засыпает, мужественно разгрызает и запивает коричневым виски из пузатой бутылки, чтобы дальше драться с полусотней противников или стрелять из пистолета с бесконечными патронами. Это каждый знает. А вот бумажные блистеры – это совсем другая история. «Не все, не ешь бумагу», – предупредил я. «Возьми только таблетки». «No, it gets paper». «Take only Tublets. Вот так это прозвучало из моих уст. Забавно получалось. Многоречивый и слабоохотливый, я говоря по-английски, превращался в того самого сурового и туповатого русского из фильмов. Да-да, попробуйте-ка блистать остроумием и красноречием на неродном языке. Страшно подумать. Незабвенные московские узбеки-дворники вполне могли оказаться людьми весьма интеллигентными и образованными, а курды-беженцы времен пограничного польско-белорусского кризиса через одного были специалистами, окончившими Мосульский университет. Но кому какое дело до твоего высшего образования, если ты говоришь как умственно отсталый? Потому-то я никогда и не перееду в Америку, никуда не перееду. Я вообще не знал, как будет таблетка по-английски». Парень в очках выкупал из блистера четыре кружечки угля и с сомнением на них уставился. Его ладонь, на которой лежал медикамент, подрагивала. Лоб покрылся испариной. Я протянул страдальцу пластиковую бутылку с водой. И он с решительным видом сунул таблетки в рот и запил их, прямо как в американском кино. Разве что мужественно пожевать не вышло. Подавился, закашлялся, вода с углем пошла у него носом. Ну, весь фарш, в общем, классика. «Спасибо большое. Меня зовут Стив. Я писатель», — сказал он, вытираясь рукавом и откашливаясь. «Можно я тут посижу? Мэгги попытается затащить меня в постель, но мне не нравится Мэгги. Я вообще-то женатый человек». «Стив? Стивен?» — очумело устаивался на него я. «Охренеть! Вы из Мэна?» э -э, будущий король ужаса смотрел на меня с опаской. «Да, да, Стивен из штата Мэн». «Меня Гера зовут. Герман Белозор, из Беларуси. Я не то чтобы ваш фанат, но дико уважаю ваше творчество и талант признаю целиком и полностью, а работоспособностью искренне восторгаюсь». «Белозор? Работоспособностью?» Стивен потер виски. «Это ведь вы тот советский парень, который написал бестселлер за два месяца?» «О, вы можете мне поверить. Вы напишите роман за 10 дней. От него все сойдут с ума». Я присел рядом с ним. «Вас ждет великое писательское будущее. Только не покупайте себе тот дебильный стол и проводите побольше времени с семьей». «Ого! Это предсказание грядущего?» Его даже трясти меньше стало, а взгляд за очками так и засверкал. «Наверное, работало великое лекарство плацебо. Ну, как же. Сожрал пачку секретных советских таблеток. Они же совершенно точно помогают. Школьная медсестра так могла чего угодно вылечить. Даже от бубонной чумы. Запросто». В бунгало что-то загрохотало. И откуда-то изнутри нашего обиталища на порог выбрался пан Анджей и на хорошем английском заявил. «Товарищ Белозор вообще личность легендарная. Говорят, он личный экстрасенс Машерова. Говорят, он уговорил Ахмад Шаха Масуда заключить мир с советским правительством. Поймал с помощью своих сверхъестественных способностей дюжину маньяков-садистов и сотни коррумпированных партийных сановников». «А еще именно он виновен в массовых репрессиях, которые сейчас происходят в СССР!» «Ого!» — сказал я. «Кто говорит?» «Все говорят!» — глянул мне прямо в глаза поляк. «Пусть говорят! Пусть говорят! Пусть говорят!» И отмахнулся, про себя поминая одного говорливого тезку, моего собеседника, из будущего. Стивен переводил взгляд с меня на поляка и обратно, а потом протянул руку открытой ладонью вверх. «В конце концов, мистер Белозор, комрад Белозор, почему бы и нет? Расскажите, что меня ждет?» «В конце концов», — сказал я, — «почему бы и нет, Стивен?» Если удастся вправить мозги и дать шанс этому почти гению соскочить с наркотиков на несколько лет раньше, это будет победа, а? Тем более, как показало время, качество его книг и употребление разных вредных веществ никак не связаны. А если он может писать круто и при этом не гробить свое здоровье? то я просто обязан попробовать. «Давай свою руку, будущий король ужаса!» Я ухватил Стива за ладонь. «Про мировой бестселлер за 10 дней я уже говорил или еще нет?» Это было бы и вправду интересно. Такой формат проведения летней практики для юных словесников, лингвистов, филологов, журналистов. Я на самом деле так и не понял, на каком факультете или отделении учились высадившиеся на Исла демона ребята. В университете Брауна с этим вообще было сложно. Там имелось столько структурных подразделений, что черт ногу сломит. Даже целый факультет египтологии. Каково? Молодые, но уже матеры писатели из числа приглашенных гостей пробовали себя в роли шеф-редакторов. Каждый из них набирал группу из нескольких человек, от 3 до 20 и проводил что-то вроде мастер-класса. Цель у всех участников группы была одинаковой – написать рассказ по мотивам их путешествия из Флориды и пребывания на острове Мона. В конце лагерной смены предполагалось провести заседание жюри, члены которого, все те же писатели, должны были выбрать пять лучших рассказов, без права голосовать за своих подопечных. Пан Анджей в этом плане был в привилегированном положении, если сравнивать со мной и Яхимом. Он играл на общих правилах, набрал группу любителей фэнтези и проводил с ними большую часть времени. Яхим нашел общий язык с теми двумя блондинистыми девчонками. И я не знаю, в каком жанре они писали, но постмодернизмом занимались много и часто. Так что, похоже, рассказы у них будут соответствующим возрастным рейтингом. У Стивена отбоя не было от желающих. К этому времени он уже выпустил скандальную ярость и дорожные работы, долгую прогулку и еще несколько более-менее успешных романов. Правда, под псевдонимом. Но это никого не смущало. К нему в группу образовался целый конкурс. Едва ли не дошло до драки. Пришлось вмешиваться в А мне достался единственный и неповторимый «Океанатор Пакератан». Нет, это не какой-то хитроумный прибор и не киборг вроде «Терминатора», и не компьютерная программа Окенатор. Такое гордое имя носил один высокий и худой студент, американец индийского происхождения, из семьи мигрантов, который жутко фанател от русской культуры, обожал Достоевского, Толстого и Тургенева, неплохо понимал русский язык и понятно говорил по-английски. Вообще, индусы говорят по-английски гораздо понятнее британцев и янки. «Сидон плязе». Чего тут непонятного-то? Была, правда, одна проблема. Акинатор казалось, что он знал меня и очень хотел мне понравиться. Ах, да, еще этот оригинальный парень был жутким антисоветчиком и думал, что я тоже. «Вы такой смелый, товарищ Белозор, работаете в Центральной газете и не боитесь критиковать власть!» Красивым жестом худой интеллигентной руки он приглаживал свои черные, как смоль, волнистые волосы и смотрел на меня черными же горящими глазами. «Мне разрешили!» — коротко отвечал на такие эскапады я. — Меня даже попросили, можно сказать, уговаривали. — Вот? Что? — обалдело пялился на меня океанатор по Пакератан. — Меня уговаривали критиковать недостатки советской системы и перегибы на местах. — Фу, Кто? Авианаторские глаза становились похожими на соломинские, такие же обалдевшие. Высшее руководство Советского Союза. — Хау! Как? — Его привычка дублировать свою мысль по-русски и по-английски была довольно забавной. «Власть просила критиковать власть?» «Ес», yes, — отвечал я, — «пять очков в Гриффиндору». «Вот что?» В общем, он шатался за мной по всему острову и записывал что-то в своем блокнотике, бедолага. Как я мог помочь ему с написанием литературного опуса? Это была тайна, покрытая мраком». Вообще не шуруплю в английской словесности, так что мне ничего не оставалось, как самому собирать материал для статей. Когда еще на Карибы выберусь? Когда советские люди про эти самые Карибы почитают? Так что я, например, устроил пешую прогулку в 10 километров на поиски развалин испанского форта, времен эпохи колониализма, или пытался выклинчить у капитана Афроамерика и его береговых охранников металлоискатель, чтобы пуститься на поиски пиратского клада. Конечно, тут должен быть пиратский клад. Какие могут быть сомнения? Ну и приставал коллегам-писателям с просьбой об интервью. Польза от Акинатора определенно была. Он за эти три дня много раз послужил мне за переводчика. Так что если не металлоискатель, то кое-какой инструмент для доведения до ума мы у береговой охраны выключили». «Скажите, товарищ Белозор, а вот в Daily Mail писали о том, что в Советском Союзе наблюдается постепенный переход реальной власти от партийных органов к советским. Процессы либерализации и демократизации происходят во всех сферах общества. Модернизация, да? Вы как к этому относитесь?» Покинатор потел, пыхтел, но тащил вместе со мной довольно приличную армейскую кровать из вагончика береговой охраны в наше обиталище. «Я никак к этому не отношусь», — откликнулся я. «Это игра слов? Фразеологизм? Как можно не относиться к демократии?» Он пристал как банный лист к жопе. «Обычно. Я ни черта ни смыслю в государственном управлении. Зачем мне к этому как-то относиться? Тем более модернизация и то, что вы назвали, — это не совсем одно и то же. Точнее, совсем не одно и то же. Но политика касается каждого из нас». «И каждый член общества имеет гражданский долг?» Последней моей фразы индус, похоже, не услышал. Пришлось пояснять. «Медицина или, скажем, система технического обслуживания автомобильного транспорта тоже касается каждого из нас. Но мы же не беремся учить хирурга-уролога, как проводить операцию на мошонке или автослесаря колупаться в карбюраторе». «Мошонка?» вот is it?» – удивился океанатор. Все-таки русский ему следовало подтянуть. Яйца, экс, болс, тестикулы. Я не знал, как объяснить по-другому. «А -а -а -а Индус смущенно почесал макушку. «А как же равенство, всеобщее голосование, активная гражданская позиция, система политических партий, плюрализм мнений? Это проверенный институт народовластия. Вы что, предлагаете вернуться к деспотии, к монархии?» Изменилось что-то в Индии с появлением демократически избранного парламента. Спросил я, когда мы вышли на улицу. На что великим человеком был Ганди, но и у него ничего не вышло. Я небольшой специалист в индийской политике, но, кажется, не ошибусь, если скажу, что среди депутатов представительных органов всех уровней большая часть из касты брахманов. Остальные воины и торговцы, простите, не помню, как они называются на хинди а 700 или 800 миллионов всех остальных представлены в демократических органах власти просто никак. «Но это Индия!» — возмутился океанатор. «Есть же развитые, прогрессивные страны!» «Демократия — это воздушный шар, который висит у вас над головами и заставляет глазеть вверх, пока другие люди шарят у вас по карманам» процитировал я. Ненавижу такие разговоры, но этот индус был таким искренним, таким наивным, так и хотелось засрать ему мозг. Это сказал Бернард Шоу. Ирландец. Это достаточно прогрессивная страна. Представьте себе редакцию газеты. Представьте себе демократический принцип ее управления. Когда все уборщица, бухгалтер, секретарь с приемной, водитель, наборщица и фотокор, ну и журналисты тоже, путем всеобщего, равного, прямого и тайного голосования решают, что будут публиковать в номере, а что нет. Много наваяет такая газета. Государство система куда более сложная, чем редакция. Но и на моем примере на пальцах можно объяснить, что руководить редакцией должен отличный журналист, который разбирается в сфере СМИ пользуется уважением коллег и имеет опыт работы в этой самой редакции. Проблема в том, что отличный журналист, скорее всего, будет сильно сопротивляться назначению на должность главного редактора, потому что любит свою работу и согласится только при возможности писать дальше, сочетать административную деятельность с творческой. И, конечно, ему понадобится хороший экономист, маркетолог и куча других специалистов, но школой должен руководить учитель. Больницей – доктор, заводом – инженер, газетой – журналист. Иначе все рухнет к чертовой матери или превратится в фарс, прикрывающийся вывеской школы, больницы, редакции. Почему же тогда мы считаем, что государство может управлять горластый, приятный парень, которого выбирали благодаря тому, что он часто мелькал потерику и смог понравиться огромному числу домохозяек? «Вы говорите странные и интересные вещи». Пробормотал окинатор по кератан и вдруг повернул голову в сторону сцены. «И я, кажется, знаю, о чем буду писать. Однако там привезли представители издательств. Пойдемте, послушаем». Этих самых представителей доставили в летний лагерь на вертолете. Пять человек, две женщины и три мужчины, отлично одетые и ухоженные. Они походили скорее на бизнесменов и политиков, чем на Татьяну из ленинградского Дедгиза. Решительные жесты, усталые и самодовольные выражения глаз, барские замашки. Такие же ваглоты появятся в наших родных краях очень не скоро, В этой реальности, может, даже никогда. «Спорим?» — сказал я. «Они ни слова не скажут о литературе». Шумели джунгли, звенели москиты, студенты рассаживались на раскладных стульях у сцены. Суетился вокруг гостей Варенштейн. Я втянул ноздрями воздух. «Вот оно!» Заждался. Определенно в воздухе витали ароматы некоторого дерьма,